Глава одиннадцатая Мы словно прошли сквозь прозрачную пелену и оказались в совершенно другом месте. Я даже хотела выйти обратно, чтобы увидеть это чудо еще раз, но Велин не позволил. «Вы маг?» — спросила я потрясенно. «Нет, но умею пользоваться амулетами». Не слишком понятно, — объяснил он, нетерпеливо добавив, — «идем». И снова потянул меня за собой. Я же все разглядывала изменившийся домик, Во-первых, другие дома, мгновения назад стоявшие рядом, будто бы подернулись полупрозрачной дымкой. Они не исчезли совсем, но стали размытыми, словно смотришь на них сквозь пелену дождя за окном. Да и сам домик стал в разы чище и опрятнее. Крыша уже не выглядела покосившейся. Окна сияли целыми и выметыми стеклами. Щели в стенах исчезли. Прогнившее крыльцо сменило новое и крепкое на вид. Я потопала по доске, и она не думала провалиться под моим весом. «Это морок!» — еще понятнее объяснил Велейный и постучал в дверь. А я обернулась, разглядывая разбитый перед крыльцом полисадник. Здесь были клематисы, гортензии, несколько видов роз, и все они пышно цвели. «Кого я вижу? Арьедик, дорогой мой мальчик!» Скрипучий голос заставил меня обернуться и уставиться на невысокую сухонькую старушонку, которая обхватила Вилейна вокруг талии. Точнее, старалась обхватить. Он не просто стоял неподвижно, даже не пытаясь обнять старушку в ответ, но еще и расставил локти, чтобы стать шире и не дать ей доступ к телу. Я перевела взгляд на лицо своего спасителя. Обычно каменное, сейчас оно выражало крайнюю степень страдания. А потом старушка заметила меня. Она тут же бросила Вилейна, и я подумала, что эти радушные объятия не более чем игра. А судя по мученическому выражению лица Арьедика, этой игрой наслаждается только один человек, и это вовсе не воин. «Кого ты мне привел, Арьедик? Какая славная барышня! Такая аппетитная, хотя и слишком худенькая, как на мой вкус! Её бы сначала откормить!» «Я же просил не называть меня Арьедиком!» Рыкнул воин, сдвинул старушку с пути, распахнул дверь и прошел внутрь домика. И вот так каждый раз обижает бабушку. С тяжелым вздохом посетовала она. В глазах мелькнули задорные огоньки. И я вдруг неожиданно для себя самой улыбнулась. Думала, после всего пережитого уже никогда не смогу. Но хитрая женщина сумела меня отвлечь от тяжелых мыслей. И она не такая уж и старая, сделала я вывод, немного приглядевшись. Скорее хочет такой казаться. Возраста ей прибавляла согнутая спина. Темный платок на голове, из-под которого выглядывали сбившиеся седые волосы, балахунистая рубаха и длинная мятая юбка серого цвета. Все в ее образе было идеально подобрано, чтобы добавить десяток-другой лет. И вдруг я поняла, что эта женщина мне нравится. Она была необычайной, непонятной и смелой. Ведь женщина, притворяющаяся старухой, не может быть трусливой. Здравствуйте. Меня зовут Лидия Маргрет. Мне тоже хотелось ей понравиться. Так вот кого притащил Анвар, женщина даже распрямила спину, сразу сбросив несколько лет. Анвар? Какой анвар? Я так удивилась, услышав фамилию проклятых герцогов. Их имя давно уже стало нарицательным и обозначало самое страшное ругательство. Это слово в. За это слово в приюте секли по ладоням. Ведь большинство детей с улицы ругались как сапожники, а иногда и больше. Пришла с Анваром и удивляется. Женщина сделала свои выводы, на удивлённо приподняла бровь. Я смотрела растерянно, совершенно ничего не понимая. Женщина хмыкнула, но сжалилась. «Ладно уж, проходи, нечего на пороге стоять». Пригласила она и сама зашла первой. А я не могла выкинуть из головы ее слова. Почему она сказала, что я пришла с Анваром? Ведь моего спасителя зовут Ариет Вилейн. Его капитан Барно так называл. Разве он может быть проклятым герцогом? Точно не может. Герцог уже старик, ему люцто, не меньше. История, в которую я угодила, становилась все более странной и таинственной. Я скучала по тем временам, когда моя жизнь была простой и понятной, а еще безопасной. Ну или выглядела такой. Внутри домик тоже оказался чистым и уютным, несмотря на то, что интерьер не отличался изысками. Доски пола с сильным ароматом хвои, будто их совсем недавно скребли, были застелены пестрыми длинными половиками. Стены обиты узкими деревянными дощечками, никаких обоев. Мебель тоже простая, лавки, стол, сундуки. Посуда расставлена на открытых полках. Четверть первой комнаты занимала беленая печь с лежанкой. Вторую закрывали плотные занавеси. Войдя, я увидела, что Вилейн подвязывает их шнурками, открывая у край узкой кровати и расположенную рядом вторую дверь. Не успела я подумать, что может находиться за ней, как мой спаситель отодвинул засов и распахнул створку. Меня обдало порывом ветра. Дверь выходила на задний двор. Отсюда я видела зеленую траву и большой пень с воткнутым в него топором. «Но что-то сквозняк устроил», — возмутилась хозяйка дома чем скрипучим голосом. И я вдруг поняла, что со мной на крыльце она разговаривала совершенно нормально. Этот спектакль разыгрывался исключительно для Вилейна. Женщина тут же подтвердила мои слова, добавив скрипуче. «Арьедик». Я с трудом сдержала усмешку. А Вилейна чуть ли зубами, предупредив. «Меня зовут Эрьед». «Да-да, ты говорил. Но в моем возрасте разве все упомнишь?» легкомысленно отозвалась хозяйка дома. Вилейн вернул себе каменное выражение лица и вышел на улицу. А женщина уже совершенно нормальным голосом спросила. «Чего ты больше хочешь, поесть или помыться?» На принятие решения мне понадобилось буквально пара секунд. И есть хотелось зверски, но еще больше. Смыть с себя саму память о тюремном заточении. «Мыться!» — решительно заявила я, заставив женщину улыбнуться. «Ну и хорошо. Арьедик вон уже воду носит!» Она кивнула на вторую дверь. Через проём я увидела Авелина, решительно шагающего с полными ведрами в руках. Как он догадался, что я выберу? В груди потеплело от благодарности к немногословному воину. Но она тут же сменилась сомнениями, когда я поняла, что ванны в домике нет. И если за одной из стен не прячется тайная ванная комната. Однако выразить беспокойство я не успела. Женщина поняла по моему выражению лица и с улыбкой сказала. «Я уже много лет моюсь во дворе. Не переживай, тебя никто не увидит». А потом добавила, «Давай подберем тебе одежду». Глаза защипалы. Это предложение было не менее ценным, чем возможность вымыться. Уже очень давно никто не заботился обо мне. Наоборот, это мне приходилось решать бытовые нужды отца. «Вы очень добры». Я поняла, что не знаю, как к ней обращаться. Ведь женщина так и не представилась. Давилин, похоже, забыл о хорошем тоне. Как вдруг со двора донеслось. «Лута, согрей воду!» Я хмыкнула. «Этот человек точно читает мои мысли. Надеюсь, только не в прямом смысле». Лута подмигнула мне и скрипучим старушечьим голосом крикнула. «Неси ведра сюда, арьедик. Я печь затоплю. Как раз к обеду и вымоетесь». Спустя ровно три секунды в проеме показалась голова Вилейна. Я старалась даже мысленно не называть его Арьедиком. Но это становилось все сложнее. Лута! прорычал он. — Даже мне, знающий воина, совсем мало стало понятно, что его терпение на исходе. Поняла это и хозяйка дома. — Ладно, ладно, нагрею я вам воды. Она подняла перед собой ладони в примиряющем жесте. К тому же забыла исказить голос. Похоже, эта игра доходила лишь до определенного уровня, после чего сходила на нет. Велин снова исчез во дворе, а Лута, окинув меня взглядом, подошла к шкафу, затем сунула руку в его недра и вытащила аккуратную стопку одежды. Держи, должно подойти. Она сунула всю стопку мне и добавила сверху белое пушистое полотенце. Интересно, как она умудряется сохранять его белоснежным в таких условиях. Вилейн вернулся в дом, а мы, наоборот, вышли на улицу. Я остолбенела на пару мгновений, а затем усиленно замотала головой. «Я не буду тут мыться!» Задний двор дома выходил на улицу, достаточно оживленную в этот ранний час. Мимо прошли два человека, слегка размытые пеленой. Но, тем не менее, я могла разглядеть очертания их фигур и черные плащи, развивающиеся от быстрой ходьбы. «Почему?» — делана удивилась Лута. «Здесь нет даже ограды, я буду на виду у каждого, кто пройдет мимо!» Такой подставы я не ожидала ни от хозяйки дома, ни тем более от воина, который за минувшую ночь несколько раз спасал мне жизнь. Лута снисходительно улыбнулась. Моя очарованность ею тут же исчезла. «Это какая-то западня! Я доверилась незнакомцу, потому что у меня не было выбора, и теперь придется за это расплачиваться!» Лута расхохоталась. «Видела бы ты выражение своего лица!» Отсмеявшись, она вытерла выступившие слезы, а потом произнесла совершенно серьезно, А потом произнесла совершенно серьезно: «Деточка, это убежище, а я его хранительница. Никто не может смотреть сквозь мой морок. Да и зайти разрешено лишь тем, кому я саморучно выдала амулеты, иначе ты в жизни не найдешь это место». Я сразу поверила ее словам. С такой ярой убежденностью они были произнесены. Лишь один вопрос не давал мне покоя. «А как же королевский маг? Он тоже не сможет?» Лута снова захохотала. «Ты забавная малышка. Я попрошу Арьеда оставить тебя здесь». Отвернувшись и, словно бы потеряв ко мне интерес, она подошла к большой бочке, придвинутой к стене дома. Рядом на лавке стоял таз с деревянным ковшом. Лута опустила руки в бочку и что-то негромко забормотала, одновременно закручивая воду по спирали. Я поняла, что передо мной творится магия, но сумела различить лишь легкое сияние, идущее от воды. «Всё!» — Лута отряхнула ладони, оросив траву веером брызг. «Я сделала погорячее, чтобы ты не замерзла. Воду можешь использовать всю, он себе еще наносит». Она кивнула на колодец, притаившийся за высокой горой поленьев. Спасибо. Пробормотала я, все еще растерянно оглядываясь и прижимая к себе стопку белья. «Мойся смело, Лидия Маргарет. Увидеть тебя может...» «Увидеть тебя можем только мы с Арьедиком», — она усмехнулась. «Но мы не будем. Обещаю за ним приглядеть. И если, конечно, ты сама не хочешь, чтобы он потер тебе спинку». Я покраснела, мучительно стараясь сохранить сдержанное выражение лица. Кажется, хранительница убежища отыскала себе новый предмет для насмешек. Надеюсь, Вилейн не собирается оставить меня здесь. Эта женщина способна кого угодно довести до белого коленя. Я дождалась, когда она, посмеиваясь, вернется в дом и закроет за собой дверь. А затем снова огляделась. Людей на улице не было видно, да и слова Луты меня убедили. И все равно, раздевалась я очень медленно. Уж слишком непривычная и неожиданная оказалась ситуация. Ну, постепенно успокоилась, немного расслабилась. Во двор не доносились звуки с улицы, да и Вилейн с Лутой сидели в доме, не стремясь нарушить мое уединение. Поэтому я тщательно промыла волосы, щедро нанося на них ароматную мыльную массу из оставленного на лавке горшочка. Воздух еще не успел прогреться, но вода была приятно горячей, и я до покраснения терла кожу, стремясь вымыть из нее въевшийся тюремный запах. Затем с удовольствием поливала себя из ковша. Потом растерлась с пушистым полотенцем и оделась. Волосы пришлось обернуть, поскольку у меня не было гребня, и я, и Лута о нем не подумали. Я открыла дверь, намереваясь войти и попросить у хозяйки расческу, как вдруг услышала свое имя. — Ты уверен, что Леди Маргарет — та, за кого себя выдает? — это спросила Лута. — А я-то думала, что понравилось ей. — Что заставило тебя сомневаться? — ответ Велина заставил сердце забиться чаще. Уж слишком она милая и наивная. А еще вежливая, что зубы сводит. Не бывает таких. Я прямо представила, как Лута загибает пальцы, перечисляя мои недостатки. Вот уж никогда не думала, что вежливость можно счесть таковой. «Тебе не угодишь», — Велейн усмехнулся. «Лучше расскажи, где ты я подобрал, такую грязную и вонючую. Чую, история меня позабавит». А вот мне совсем не показалось забавным, как Лута обо мне отзывается. Даже если я слишком наивная, это не позволяет меня оскорблять. Я открыла дверь шире и вошла в дом. Остановилась в проеме второй комнаты в нескольких шагах отговоривших обо мне гадости и устремила на них негодующий взор. «А вот и наша любительница подслушивать чужие разговоры». Лута ничуть не прониклась моим возмущением, вперилась в меня ответным взглядом, в котором сквозило презрение. Я не... Я не хотела подслушивать. Я просто... Меня охватило смущение. Лута намеренно так говорила, чтобы я выдала себя. Глупая, глупая Лидия. Ты не просто наивная, но еще и очень недалекая. Разумеется, они не стали ждать, когда я вымоюсь. Обсудили меня сразу же, как остались наедине. И все равно это было очень жестоко по отношению ко мне. Вежливость — не преступление, и я не заслужила подобного отношения. Меня это разозлило. Злость пришла так внезапно, что я растерялась и позволила ей меня захватить. Если вам интересна история грязной оборванки, можете спросить ее напрямую. Именно это я и собираюсь сделать. Усмехнулась хозяйка дома, глядя на меня, взъерошенную, раскрасневшуюся, сжимающую подол чужого платья. «Хватит!» Молчащий до этого велей наконец подал голос. Вроде даже не повысил, но среагировали мы обе. Я снова смутилась, не ожидала от себя такой склочности, а Лута резко сменила выражение лица и манеру поведения. За гребнем пришла. Даже голос стал иным. Из него исчезли презрительные нотки. Я так удивилась этой метаморфозе, что не сразу разобрала вопрос. Все же Лута мастер перевоплощений. Какой же из этих образов настоящий? Не дождавшись ответа, женщина поднялась из-за стола и двинулась ко мне. Не доходя пары шагов, она остановилась. Я уже напряглась, что снова что-нибудь выкинет, и напряженно наблюдала, как лута распускает завязки занавесок, разгораживающих комнаты. Когда плотная ткань сомкнулась, мы остались одни. «Не дрожи». Она прошла мимо, добавив тихо. И «Я тебя проверяла». «Что?» «А ты что думала? Может, ты засланная? Привела Анвара, проникла в убежище». «Меня поразили подобные подозрения. Неужели меня можно принять за такую женщину?» Ведь чтобы уметь так притворяться, нужно быть смелой, сильной, решительной. А я совсем не такая. Ты первая чужачка за десятилетия, кто прошел сквозь морок. И от Орьеда я точно не могла ожидать такого сюрприза. Вот и проверила тебя. Я в людских-то душах легко читаю, но ты уж больно невинная. Не встречала таких прежде. Думала, что и не встречу. Ты не серчай на меня, Лида. Очередная смена отношений оставила меня почти равнодушной, потому что интересовала иное. «Почему вы называете его Анваром?» Лута, рывшаяся в ящике комода, резко обернулась. Сначала кинула взгляд на занавеску, потом перевела его на меня. «Может, и не надо тебе знать?» Она склонила голову на бок и смотрела так, будто задала этот вопрос самой себе. Потом вздохнула и снова повернулась ко мне спиной. Спустя несколько мгновений она протянула мне деревянную расческу. «Вот, возьми, пригодится». Дерево было легким и теплым на ощупь. Мне показалось, что в древесный узор вписаны какие-то символы. Но стоило вглядеться, как они исчезли. Словно ничего и не было. Я уже решила, что мне показалось. Но когда подняла взгляд, увидела, что Лута смотрит на меня очень внимательно. «Ты не так проста, как кажешься, даже самой себе». Произнесла она непонятное. От этих слов между лопатками мне пробежал холодок. И я вздрогнула, хотя в комнате было тепло. «Ну все, приводи себя в порядок и приходи к нам, будем завтракать». Дав понять, что больше ничего не скажет, Лута скрылась за занавеской. А я подошла к комоду, с которого женщина достала расческу и вглядела, стоящей наверху зеркало. Отражение показало мне худенькую девушку с большими синими глазами, глядевшими грустно, И немного испугана. Темные волосы покрывала белое полотенце. Оно было повязано слишком небрежно, потому часть влаги с волос просочилась на домотканное платье, покрыв шею плечи более темными пятнами. Может, и эта девушка была не такой простой, как кажется? Вряд ли. У нее нет особых талантов или умений. Даже характер проявить не умеет. Один раз попыталась, и тут же сникла. Как я не вглядывалась в отражение, не могла заметить в себе ничего необычного. Лута ошиблась. Может, она не так хорошо читает в душах, как ей кажется? Многие люди страдают излишней самоуверенностью. Возможно, хозяйка этого дома одна из них. Я размотала полотенце, как могла просушила волосы и принялась расчесывать. Сквозь занавеси в комнату проник аромат мясной похлебки. И мой желудок тут же отозвался тоскливым гулом, напоминая, что я ужасно проголодалась. Все странности Лута и Вилейна поникли перед чувством голода. Я быстро заплела влажные волосы в косу и отправилась завтракать.